глава пять тилли устраивает экскурсию оф нанять тебя не получив одобрения, миссис торгенс ей это не понравится бормотала тилли после завтрака неохотно ведя мону осмотреться кто такая миссис тогенс спросила мона чей животик Был доверху наполнен восхитительными кексами. «Экономка, я тебе уже говорила. Она болеет, ты забыла? Лучше лучше. Здесь тебе придется запомнить уйму всяких вещей. Моя мать всегда говорила, что мозги у мышей, как швейцарский сыр, совершенно дырявые». «Но...» — начала была Мона. Она была так счастлива. но сейчас у неё засосало под ложечкой. Она же знала, что Тилли говорит неправду. «Но зерно! Просто постарайся схватывать всё на лету, окей?» Тилли указала на закрытую дверь в другом конце коридора, напротив кухни. «Это кабинет миссис Торгенс. После завтрака...» нужно первым делом заходить к ней. Она даёт список гостей, которые выписываются, и гостей, которые въезжают, а также тех, у кого нужно навести порядок. Если гость выписывается рано, ты начинаешь уборку с его номера. Большинство прибывают днём. Номера должны быть готовы вовремя. Кровати застелены, сантехника начищена до блеска. Принадлежности для ванной — в ванной, а на подушках — гостинцы. Мона кивала, жалея, что у неё нет блокнота, куда можно было бы всё записать. «Давно ли болеет миссис Торгенс?» — спросила она. «С конца лета», — ответила Тилли. «Сезон выдался нервным. Сначала клубничный фестиваль отменили, потому что сезон клубники — Начался слишком рано. А потом мы не могли провести фестиваль ежевики, поскольку сезон ежевики не начался вообще. Было чересчур сухо. Хотя на самом деле летом ещё никогда не было нормального фестиваля, если верить миссис Торгенс. А она здесь с самого открытия Хартвуда. И ещё эти лягушки. А что с лягушками? они нарочно засорили слив у себя в номере и мы с миссис торгенс полдня пытались пробить этот засор промокли с головы до хвоста вот она и простудилась хотя я вот нет тли ткнула пальцем в дверь кабинета экономки гляди она вывесила мое расписание на двери висел листок бумаги и на нем Было что-то написано. Силли сняла его и показала Моне. Комплексный завтрак в номер два на ветке. Комплексный завтрак в номер десять на веточке. Чашка горячего мёда в номер шесть на веточке. Дополнительное мыло в номер три у корня. Это номер кабанов, никаких сомнений. С видом знатока сообщила Тилли. Они любят намылиться как следует. После обслуживания номеров шел список тех, кто выезжал из отеля на полстраницы. Но новых гостей было всего двое. «Все, кто прибыл на фестиваль, съезжают, так что денек будет насыщенный», сказала Тилли, складывая листок и засовывая в карман передника. «И тебе лучше меня не задерживать. Идём, я должна ещё кучу всего тебе показать. У нас всего час». Белка указала на ещё одну дверцу в коридоре, раскрытую настиж. «Здесь прачечная, где стирают и сортируют постельное бельё и полотенце. И отсюда же мы их забираем». «Гости также могут сдать в стирку свою одежду». Мона заглянула внутрь. Влажные простыни свисали с сушилок, и вся комната пахла мылом. Здесь стояли чаны с кипятком и разномастные корзины со всевозможными постельными принадлежностями. Два кролика, которых она видела за завтраком, уже крошили листья в одну из корзин. Они помахали Тилли. Тилли помахала в ответ, а потом сказала Моне. Разные постояльцы предпочитают разные постели. Кролики любят сушеную траву или дубовые опилки. Белки любят листья и прутики. Птицам нравятся гнездышки из мха, а кротам — земля и немного листочков. У некоторых гостей особые запросы. А вон там лежат сумки. Они нужны, чтобы переносить постели. Сили качнула лапой в сторону больших тюков, которые свисали с крюков на стене. Просто наполняешь их тем, что нужно. Белка дошла до лестницы и указала вниз. Дверь к корням, на этаж ниже. Там находятся номера для кроликов, кротов, полёвок, землероек и сусликов. Ниже — сьюты, то есть особенно уютные номера для спячки и кладовки для еды. А ещё ниже — квартира мистера Хартвуда. Но сама Тилли зашагала не вниз, а вверх. Мона поспешила за ней. В лобби стоял за стойкой жиль, склонившись над какими-то бумагами. Он кивнул Моне и Тилли, а затем вернулся к работе. Тилли указала на камин. «Мы не разжигаем его до фестиваля первого снега». «Что это за фестиваль?» спросила Мона, но Тилли не ответила. Вместо этого Белка мотнула головой на табличку, гласившую «Мы живем по правилу, Защищай и уважай, а не клыки и когти. Все, кто останавливается в отеле Хартвуд, должны соблюдать это правило. Мистер Хартвуд уделяет особое внимание тому, чтобы все гости выполняли предписания. Такие, как правило шестиногих. Они такие маленькие, всем постоянно приходится смотреть, куда ставишь лапу. Что за правило? шестиногих», — не поняла Мона. Тилли снова не ответила. Она завернула за угол и показала Моне столовую только для гостей, расположенную рядом с бальным залом, а потом поспешила на второй этаж. Этот этаж предназначался для всевозможных развлечений. Тут располагались игровая комната библиотека и салон. Дальше номера. Комнаты в стволе были предназначены для животных покрупнее, вроде скунцев, ежей и бурсуков. Но ни одного бурсука, кроме мистера Хартвуда, у нас здесь еще не было. Номера в ветках для белок, бурундуков и других мелких зверушек. Наши самые частые гости. Номера на веточках повыше были отданы птицам и опоссумам. Они любят балконы с видом. И дальше у самой верхушки располагались самые большие и дорогие номера. Сьют для молодоженов и пентхаус. О, должно быть... — Так приятно поспать в одной из этих красивых комнат! — пробормотала Мона. — Не глупи! — воскликнула Тилли. — Персонал никогда не ночует в номерах. Мы спим только внизу. — Я просто замечталась! — начала Мона. Тилли огрызнулась. — Не отставай! Я должна показать тебе ещё одно место! Наконец, они очутились на самом верху лестницы. — Это балкон для наблюдения за звёздами, — сказала Тилли. — Он особенно популярен по ночам. Мона прошла за белкой и ступила на балкон, выстроенный на самом кончике гигантской ветви с деревянными перилами по всей окружности. Балкон был заставлен столиками, стульями и диванами, и с него открывался самый фантастический вид в жизни Моны. — Давай! — Тили села в одно из кресел. «Поглядись — Поглядись! Мышка прислонилась к перилам, стараясь не повредить висевший на них бинокль, и посмотрела вокруг. Вокруг простиралось голубое небо, и под ним покачивались верхушки деревьев, море зеленого, оранжевого и красного. вдалеке виднелось золотистое солнце о, -о, о выдохнула мона мышка не бывала на такой высоте ни разу в жизни она чувствовала себя птицей, а на балконе присутствовала и птица это была прекрасная ласточка с глянцево синим оперением и сверкающей белой грудкой будучи по размеру примерно такой, как синеспинные пивуны на бис, она, тем не менее, казалась куда меньше. одной из крыльев фласточки было перевязано, и птица вглядывалась вдаль, туда, где светило солнце. По её клюву скатилась капелька воды. Или это была слеза? — Вы... Вы в порядке? — спросила Мона. Ласточка повернула голову. В глазах птицы стояли слёзы. Она и правда плакала. Что вы сказали? переспросила она тихим печальным голосом. О, ничего, прошу прощения за беспокойство, мискибела. Тели внезапно оказалась рядом и прошептала сквозь стиснутые зубы: "Мона, а ну пойдём. Тебе не положено говорить с гостями". Рявкнула Тилли, едва они оказались на лестнице и зашагали вниз. «Это тоже правило, и оно работает во всех случаях, кроме тех, когда гость сам к тебе обращается. Я думала, уж это-то ты знаешь». «Но она плакала». «А теперь ты еще и оправдываешься», — выркнула Тилли. Но продолжить ей не удалось. Помешало фырканье, которая оказалась куда громче её собственного. На лестницу выбралась, пыхтя и одновременно сморкаясь, круглая серая ежиха с носовым платком в одной лапе и тростью в другой. «О, Тилли, вот ты где! Чем ты занята?» «Не сердитесь на меня, мэм», — сказала Тилли. «Это Мона». Она — новая горничная, которую нанял мистер Хартвуд. Он велел всё ей показать. — Новая горничная? Моргнув, озадаченная миссис Торгенс уставилась на Мону, а потом взорвалась громовым чихом. — С тобой я разберусь позже, — сказала она мышке. — Пока на это нет времени, лорд и леди Милбери прибывают. Точнее, уже прибыли.